Глава 20. Её Кахайнен из Пахёлы. Одним из самых удивительных и недоступных человеческим колдунам волшебных свойств Тапиолы были её тайные тропы. Тропы эти находились в полном распоряжении Тапио, и только он в редких случаях мог дать по ним пройти хорошо заплатившему колдуну или особенно угодившему ему райдену. Отыскать тайную тропу самостоятельно, распознать её по каким-либо признакам или же выйти на неё случайно было невозможно. Но если милостью Тапио либо кого-нибудь из его домочадцев Колдуну указывали такую тропу, то понятие далеко для него больше не существовало. На тайной тропе действовало время богов. И потому путь по ней длился ровно столько, сколько хотелось самому путешествующему. Из деревянной усадьбы хозяина леса было одинаково близко и до горы Браги, и до горы Вяйну, и до самого закатного моря. В Вяйну входил в то нечистожное число колдунов, которые умели передвигаться тайными лесными тропами, сколько угодно без согласия тапио. Именно так он часто удивлял жителей Калива. Неожиданно появляясь, чуть ли не в нескольких местах одновременно, это было проще и быстрее, чем превращаться в ворона, но действовало только в пределах топиолы. Но на сей раз Вяйно шёл тайной тропой с ведома Тапио и шёл не один. За ним почти не скрываясь следили чуть ли не все обитатели лесной усадьбы, которым удалось отлынить от работ в поле и в доме. включая и самого Тапио. Лесные создания, заскучавшие в обыденных трудах, предвкушали редкостное по нынешним временам зрелище — колдовской поединок. Дорога в яйно от околицы усадьбы Тапио до собственного забора заняла девять шагов. Только что в воздухе висело зеленое мариово и волнами накатывала глухая тишина, мгновение, и березовый лес сменился бором. Поредел. Среди сосен блеснула кемми, и над кустом можжевельника показался высокий конёк родного дома. Солнце склонялось к закату, навящевая внимание лесной нечисти, вдруг перестало ощущаться, как будто исчезло. Вяйно почувствовал, что вышел из топиолы. Он остановился у изгороди, разглядывая пустой двор. Колдун был порядком встревожен. Его всё больше беспокоило исчезновение Ильмо. Кроме того, в избе хранилось немало предметов, которые не предназначались для посторонних глаз. Если захватчик успеет покопаться в его вещах и кое-что найти, жди беды. Впрочем, сам захват дома беспокоил колдуна меньше, чем его возможные причины. И ещё, в глубине души колдун ни за что не признался бы себе. что ему ничуть не меньше, чем Тапио и его холопам, интересно, кто поджидает его в избе. Упомянутые в орса и слова сами и кантеле особенно раздразили любопытство Вяйно. Он знал многих сильных самских нойда, но никто из них не применял кантеле для колдовства. Это был обычай каряла и тунов. От размышлений Вяйно отвлёк скрип двери и звук шагов. Захватчик смело вышел на крыльцо и остановился в упор, глядя на Вейно, и давая ему возможность рассмотреть себя. Самский рунопевец оказался совсем молодым парнем, небольшого роста, худощавый, кривоногий, с плоскими татуированными скулами и невозмутимыми сезо-карими глазами. Лицо юного колдуна говорило о гордости и полной уверенности в своих силах. Его сальные черные волосы жгутами рассыпались по спине, ниже лопаток. Пряди выглядели так, отметил Вайно, будто калдун только что расплел косы. Это было в обычаи воина в Саами и свидетельствовало о серьезности намерений. Адеть Саами был с ног до головы в тесненную кожу, расшитую кусочками меха и костяными бусинами, пестро раскрашенную. Незамысловатое на первый взгляд переплетение волнистых и ломаных линий являлось весьма действенными колдовскими знаками, в которых сами знали толк. Эти узоры превращали кожаную куртку до колен с сужастым капюшоном в доспех получше варгской кольчуги. Стои разница и что об варгскую кольчугу стрелы ломались и мечи с неё соскальзывали, а самская куртка отводила глаза противнику. И в её владельца было просто невозможно попасть, даже стреляя в упор. Тыльные стороны кистей рук, лоб и подбородок саами тоже были тщательно разрисованы. Каждый обточенный ноготь нойды украшался ставной рунный знак, наводящий на врага тот или иной морок. Вяйно поморщился. Это было в чистом виде пахьольское колдовство, которое понемногу перенимали у тунов многие саами и варги. В левой руке захватчик держал небольшое желтоватое кантле необычной формы, правой поглаживал струны. Отвяйно не укрылось, что его пальцы слегка дрожат, не то от напряжения, не то от страха. Если как это было принято среди нойда, колдун не успел принять перед боем какое-нибудь особое снадобье. В соснах посвистывал ветер, нежно пригревало осеннее солнце. Колдуны молча изучали друг друга. Кто же это без приглашения явился в мой дом, нарушил молчание вейну? Кто это осквернил святость очага и влез в чужой двор, как вор, даже не узнав, кому этот дом принадлежит? Кто по доброй воли ищет суровой кары на свою голову? В одном ты не прав, колдун Вейни Меняйнин, произнес сами глуховатым, но сильным голосом певца. Я знал, к кому пришёл в дом. Слава твоя проникает в глубины звёздных океанов и во мрак ледяного хорна. Достигла она и моего стойбища и уязвила меня в самую печень. И тогда я понял, что не смогу ни есть, ни спать, пока не будет у нас с тобой встречи, и я не уверюсь, что вся твоя слава Не более чем вздорные басни из тех, которые рассказывают у очага старики в ночное время года. Вейнимейнин усмехнулся, терпеливо выслушав многословный и замысловатый вызов на бой. Когда-то рейдены любили соревноваться в еле речевости, украшая вызовы проклятиями и насмешками, но после войны с Пахьелой обычай болтать перед боем быстро отмер. Туны времени на разговоры не тратят. Если могут, нападают сразу, если не могут, улетают и нападают из засады. Слава тоже кое чего стоит, заметил он. Вот ты моё имя знаешь, а я твоё нет. Я Йокахаенн из рода железного ворона, с достоинством сказал молодой колдун. А отец мой Ише повелевает многочисленным и богатым племенем. Мать моя из рода Нойда и сама известная шаманка. Дед мой был великим Нойда. Он умел обращать людей в камень. Эти камни до сих пор стоят в тундре. Могу показать. А сам ты что умеешь? Кроме как хвастаться за слугами родственников? Я овладел всей мудростью предков. Я умею взывать к богам, заклинать зверей и подчинять своей воле хиеси. Я учился у пахьольских колдунов, у непревзойденных тунов. Среди саами мне нет равных в ворожбе. А я тебе на кой сдался? Победа над тобой меня прославит. Без лишней скромности сообщил ее Кахайнен. А больше мне от тебя, старик, ничего не надо. Вейно тяжко вздохнул. На самом деле у него отлегло от сердца. Если этот хвастливый юноша был тем, за кого себя выдавал, то он не казался серьёзным противником возможно он даже не догадался порыться в сундуках в избе некоторые вещицы обращённые против хозяина могли бы создать вяйно много неприятностей значит ёкохайнен из похюльских саами первый раз слышу сколько тебе лет услышав этот вопрос Нойда утратил невозмутимость и язвительно разозлился Это не имеет никакого значения, заявил он, нахмурись. В наших делах возраст не важен. Тот, кто искуснее в ворожбе, займёт дорогу. Слабый, убелённый сединами, уступит. Седина не признак слабости, в особенности среди колдунов. Ступай отсюда, мальчик. Йокахайнен дерзко улыбнулся и провёл пальцами по струнам кантеле. Над двором поплыл жалобный звон. На солнце набежала облочка и тут же двинулась по небу дальше. Я посрамлю тебя, старик. Я перепоюю тебя, певец. Я зачарую тебя, чародей. Последний раз предлагаю, по-хорошему, парень, покинь мою избу. Победить тебя будет для меня честью. У прямо из саами. Ладно, сам напросился. Вяйно вошел во двор. Сосной бор за его спиной проводил его шелестом и скрипом. Йокахайнен, скрывая торжество, неторопливо спустился с крыльца. Он до последнего опасался, что Вяйно не примет его вызова. "Как ты собираешься со мной сражаться?" спросил Вяйно, давая сопернику понять, что обмен любезностями закончен. "Выбор за хозяином. Ты и говорят знаток рун и песнопевец. Я тоже певец, не из последних." В каком из этих искусств ты желал бы со мной помериться силами? Вьяно развеселился. Я человек простой, безвестный, всю жизнь прожил в лесу. Пению учился у кукушки, а руны сам кое-как постиг своим слабым старческим умишком. Я выбираю пение, хотя бы для того, чтобы послушать, какие звуки издаёт твоё забавное кантеле. Оно похоже костяное? Это похёльская кантели, там других не делают. Моё я сделал сам из челюсти касатки. Только человеческая и медвежья кость звучит лучше. Хм. Вяйно на мгновение задумался. А моё-то кантели в избе осталось. Надо бы его оттуда забрать. Э, нет. Споёшь и без кантели. Но и добыстро да отступил к крыльцу. Я тебя в дом не пускал. Победи меня сначала, вяйно, ничуть не огорчившись, что его простая уловка не удалась, оглянулся по сторонам и сел на колоду для рубки дров. Ну, начинай, благодушно предложил он Нойде. С чего-нибудь малого. Посмотрим, чего стоит похюльский чародей. Йокохайнен кивнул, быстро проверил, настроены ли кантеле, и оглянулся по сторонам в поисках достойной темы. Его взгляд упал на пушистую сосенку, растущую у крыльца. Если я песней умертвлю это дерево, ты сможешь песней же его оживить? Вяйно задумчиво поглядел на сосенку. Ну, попробуй. Взгляд Йокохайнена затуманился, пальцы забегали по струнам. Он запел на языке лаппе, глядя на сосну из-под полуопущенных век. Кантели вторила ему, задавая пению размеренный торжественный ритм. Йокахайнен пел о зиме, которая приходит неожиданно, о лютых морозах, которые пробираются глубоко в землю и выстуживают спящую жизнь из корней и семян, о снежных буранах, которые ломают деревья и выворачивают их с корнями даже в лесу, что уж говорить об одинокой беззащитной маленькой сосне на верхушке горы. И казалось, что дыхание зимы уже коснулось двора Вянимеяна. Потемнело небо, съёжилась и поникла трава. Сосны заскрипели под порывом студённого ветра. Вянино, внимательно слушавший пение, плотнее запахнул на груди меховую безрукавку. Сосенка у крыльца вдруг начала трястись, как будто от холода. С нижних веток полетели сухие колючки. Йокахайнен, видя это, запил с удвоенной силой. Сосенка дрожала, но не сдавалась. Из мельчайших пор в ее коре выступили бисерины смолы. В нескольких мгновений они покрыли ствол и ветки блестящие как стекло коркой. После этого деревце дрожать перестало. На землю упали еще несколько хвойников. Больше ничего Йокахайнену добиться не удалось. Возмущённый Нойда на полуслове прервал пение. Так нечестно, крикнул он Вейно. Ты помогаешь ей. Мне чего подобного? искренне возразил Вейно. Она сама справилась. Как же сама? Петь подругу такого даже ту на себе не позволяют. Ты просто выбрал не то дерево. Что ж, не повезло. Признаёшь свой проигрыш? Нет, рявкнул Нойда. Вейно на миг задумался и кое-о чём вспомнил. А третьеискому судье, поверишь, Йокахайнен глянул на него с подозрением. Откуда тут взяться третьеискому судье? Кроме нас с тобой тут за полдня пути ни одного человека нет. Где, Где же Ильмо? Ильмо? подумал Вейно, обернулся к лесу и воззвал. Господин Тапио, ты ещё здесь? Сосны утвердительно прошелестели за оградой. Тапио? Ёкохайнен заметно побледнел хозяин леса он самый кивнул вяйно ты хвалился что умеешь взывать к богам я тоже умею и они мне отвечают кстати не думаю чтобы пение твоё ему понравилось с теми кто ни за что губит деревья он тоже любит поступать соответственно Так что даже и не знаю, парень, как ты теперь будешь в свою тундру через Тапиоло возвращаться. Йокахайнен промолчал, не на шутку встревоженный. Господин Тапио, снова воззвал Вяйно. Не в службу, а в дружбу. Мне нужен третейский судья. Там у тебя мальчонка по лесу бегал. Помнишь, мы с тобой насчёт подарка говорили. В воздухе повисла тишина. А потом ветер принёс раскатистый голос: "Бес, с тобой, тобой хитрый, хитрый старик. Забирай своего холопа". Лес снова зашелестел, и через несколько мгновений среди сосен показался встрёпанный Калли. Он диким взглядом обвёл двор, увидел знакомое лицо Вьяйно и широко улыбнулся. "Слава богам, выбрался". "Это ещё кто?" брезгливо спросил Йокахайнен. Калли взглянул на Нойду, перевёл взгляд на избу, на озеро и изменился в лице. Господин Вянимёнин, это что же такое? Это моя усадьба, не бывал? Моя усадьба, поправил Юкохайнен. Зачем ты притащил этого мальчишку? Этот мальчишка будет судьёй. Кем-кем я буду? встрял Калли. А этот оленевод откуда здесь взялся? Вяйно хмыкнул и вкрадцы объяснил подростку, что тут происходит и в чём будет его роль. Колдун ещё не договорил, а Калли уже решительно мотал головой, с надеждой поглядывая в сторону леса, откуда только что был так рад выбраться. Нет, нет, господин Вяйно, я для таких дел не гожусь. Ничего не понимаю ни в пени, ни в ворожбе, и вообще умом с детства обижен. Поищите, господин, другого судью, а мне ещё пожить охота. Куда, дурак? – рявкнул Вяйну, видя, что Кали намеревается сбежать. Отсюда до Браги два дня пути. Встань сюда и смотри, ничего с тобой не будет. Начинай заново с Ами. Хватит уже испытаний. Сыграй всерьез. Пальцы Йокахайнына легко забегали по струнам. Но и досмотрел на соперника, и на его губах играла злорадная улыбка. Слыхал ли ты похеольские песни, старик? Доводилось, нахальный мальчишка. Навряд ли тебе довелось учиться у тунов. Боги миловали от этой пакости. Туны лучшие колдоны по обе стороны борозды Укко, вот только сами для пахёльцев, рабы, домашняя скотина. Никогда тун не возьмётся учиться сами в хорожде. Ты что, мне не веришь? Как только ты сказал, что учился у тунов, я сразу понял, что ты просто хвостон. Йокахайнен ухмыльнулся ещё шире. Сейчас ты убедишься в обратном. Инойда запел, тихо, почти шёпотом, чётко выговаривая длинные шипящие слова. Калли уставился на него во все глаза. Он немного знал язык саами, но этот язык был другой, незнакомый. вяйно встрепенулся это и вправду было наречье тунов и песня была ему тоже известна смертельная колыбельная изумлённо произнёс он монотонная с переливами на двух нотах руна убаюкивала связывала замораживала всякое движение прекращалось все звуки затихали её кохайнен уходил в пении песня меняла окружающее пространство Шум леса умолк, чайки, кричавшие вдалеке над озером, куда-то подевались, ручеёк журчавший у крыльца бесшумно ушел в землю, колода для рубки дров подернулась и неем, как белой плесенью, колени у Кальли подогнулись. Он протянул руку, чтобы ухватиться за плечо Вяйну, но не дотянулся и бессильно упал на траву. Земля под животом Калли вдруг начала остывать, пока не стала холодной, как снег. Калли хотел подняться, но руки и ноги его не слушались. Крови в них текла еле-еле, и с каждым мгновением её ток замедлялся. Даже испугаться толком не вышло. Мыслями и чувствами вскоре овладело полное безразличие. Поток мыслей почти остановился, сменяясь холодной, серой дремой, беснаведений. Веки Калли смыкались сами собой. Последнее, что он увидел, как над дверью в избу закрылся белый глаз Уко с черной щелью зрачка. В сознании Калли вернул голос вялено: учить людей пох Йорским заклинаниям против естественно и бесполезно. Разве сам не знаешь, что туны нежить, богами манналы созданная для злой ворожбы? Зачем же пытаться им уподобиться, забывая о своей человеческой природе? Калли с трудом разлепил веки, холод ушёл, во дворе всё стало как прежде. Смертельная колыбельная напоминала о себе только каплями растаявшего инея на траве. Да ознобом, который начал бить Калли, как только он попытался пошевелиться. Рядом с крыльцом стояли Вяйно и Нойда. На Вяйно чары явно никак не подействовали. Он бесцеремонно высказывал всё, что думает о похёльской вырожбе, её Кахайнен, бледный от злости, слушал, порываясь перебить его. Смертельное колыбельное, мощное боевое заклинание. Оно предназначено для того, чтобы губить целые армии. Я видел, как оно действует один раз, лет 60 назад, на озере Нево. Шесть ротунов пели его со своей лодди почти полдня и заморозили славянский флот вместе с озером и людьми, а потом улетели, бросив свой корабль среди торосов. Поскольку я был тогда простым райдоном-следопытом, мне удалось спасти меньше десятка людей. Я не позволил им уснуть и вывел по льду к обитаемым местам. А ты ведёшь себя как мальчишка, дорвавшийся до отцовского меча. Если бы я запел в полную силу, огрёма начал Йокахайнен, вяло пренебрежительно махнул рукой. Если -то он хочет погубить врага, Так он его убивает при первом же удобном случае. Твоя беда в том, что ты не тун. Вот тебе совет: брось похёльскую врожбу. Ты не мало умеешь и без неё. Прощай, Ёкахайнен. Приятно было с тобой познакомиться. В другой раз узнай, кто перед тобой, прежде чем лезть в драку. Вейна отодвинул причем саами, прошел мимо него и скрылся в избе, захлопнув за собой дверь. Ёкохайнен заскрепил зубами, закинул кантеле за спину и окинул двор яростным взглядом. Калли застыл на месте, готовясь кинуться в лес, если Нойди вздумается сорвать на нём горечь поражения. Однако Нойда искал не его. У стенки возле крыльца стояло прислонённое метательное копье. Ёкохайнен не собирался пользоваться им в колдовском поединке, а носил с собой для охоты и так, на всякий случай. Горечь и злость направили его руку. Он схватил копье и силой метнул его в дверь. Дерево загудело от мощного удара. Вернись, выходи, трусливый старикашка, всё равно я с тобой покончу, песни обращу в навоз. Нескольких мгновений во дворе стояла мёртвая тишина, только вибрировало древко глубоко вонзившегося в дверь копья. Все от последней дравинки до застывшего у изгородь Калли затаились в ожидании чего-то неведомого и ужасного. Потом громко скрипнула дверь, и на крыльце появился Вянимеен. В руках у него было кантеле.